Глава первая. Он знал, что доверять словам Черни нельзя, обманут, поэтому сам лично обошел замок, запретив мародерство и насилие. Расставил солдат возле винного погреба, пустого мясного склада и кабинета лорда. В целом замок был скромный, если не сказать бедный, а его пушкари не только наделали дыр во дворе, но и разбили в щепки амбар, хлев и конюшню. Изучив длинный ряд могил на маленьком кладбище, генерал Жеймовейш понял, почему защитники сдались. А еще он понял, как мудро было со стороны этой девчонки подставить разъяренным солдатам неживых людей а соломенные куклы, обряженные в обноске. Несколько тел, еще не погребенных, уже лежали тут, на грубых строительных носилках. Но, как и сказал ветеран, это были пожилые люди в потрепанной одежде слуг. Ни женщины, ни дети не пострадали. Как бы еще убедиться, что Лаисы действительно погибли? Ее привели двое ветеранов. К удивлению, девчонка спокойно шла сама. Вэйш бросил взгляд на одного из бойцов, и тот доложил. Леди не сопротивлялась, только убедилась, что ее люди живы. Генерал с интересом уставился на девчонку. Хм, не так уж молода. Скорее даже старая дева. Простое темное платье, не черное, очень темно-синее с черной отделкой, распущенные волосы, перехваченные двумя тонкими косичками, из украшений только кожаный пояс, с круглой серебряной пряжкой и фибула с гербом, скрепляющая плащ. Лицо трудно назвать красивым, скорее обреченно усталым. Даже щеки запали. Ему успели доложить, что склады пусты, и люди в крепости давно голодали. «Леди Жени!» — она подняла глаза. Огромные, теплого карего оттенка, опушенные черными ресницами. «Леди Борх Лаис, я воспитанница леди Лавиния». «Воспитанница», — генерал задумался. Под этим скромным названием благородные лорды держали в замках бастардов любовниц, приживалок всех мастей. От того, кем на самом деле была эта девушка, зависела ее дальнейшая судьба. «Подробнее», — резко сказал Вейш, пристально глядя на девушку. Она, к его удивлению, не дрогнула. «Леди Лавиния дружила с моей матерью в пансионе. Она была из Борхов. Вы знаете, что случилось с замком». Генерал знал. Замок стоял на ключевой позиции между двумя королевствами. Его не просто взяли штурмом. Его снесли, разбросав камни по округе. Мужчин казнили, а женщин... Он как-то видел любовницу брата-короля, красивую женщину с медовыми косами и теплыми карими глазами. Она сидела на цепи у кресла хозяина и поднимала взгляд только по его приказу. «Твоя мать жива?» — хрипло спросил он, уже зная ответ. «Умерла, когда я родилась», — равнодушно ответила девушка. «Леди Лавиния вырастила меня, как свою дочь». «Почему?» «Выжу, стало интересно». У леди рождались только сыновья, ей хотелось иметь помощницу. Так же ровно отвечала и жени. «Лаисы погибли?» — строго спросил генерал, отслеживая реакцию девчонки на внезапный вопрос. Ее лицо исказило горестная гримаса. Все, лорд и старшие сыновья, стояли во дворе, их накрыло ядром. Леди умерлась через несколько дней от боли в сердце. Младший полководец знал состав семьи и не упускал деталей. Шальная стрела на стене. «Зачем же ты держала оборону так долго?» Не выдержал один из ветеранов, внимательно слушая разговор. Вот тут девчонка показала характер. Глаза сверкнули, спина выпрямилась, потому что лаесы не сдаются. Все равно же сдалась, хмукнул тот же ветеран, чувствуя интерес со стороны генерала. Я сберегла людей, пожала плечами, упрямиться. Увы же, дернула руку. Он потянулся поправить повязку и понял, что ему казалось неправильным. Девчонка стояла полубоком, прижимая левый локоть к телу. Темное платье и темный плащ. Он встал, шагнул к ней, схватил за руку, и жени с коротким стоном упала к его ногам. Ветераны выругались от полноты чувств. «Она сдала крепость, потому что ранена!» Зло рыкнул генерал, отбрасывая плащ в сторону. На темной ткани блестела влажная дорожка с характерным запахом крови. Лекаря сюда Полковой канавал пришел не сразу. К этому времени генерал и сам неплохо разбирающийся в ранениях, стянул с девчонки платье и обнаружил кровавую рану под мышкой рядом с небольшой красивой грудью. Это явно была стрела, скользнувшая на излете, но успевшая натворить дел. Весь бок от руки до тазовой косточки пестрела огромным синяком. Края аккуратно сшитой раны разошлись и кровоточили. А еще девчонка стонала, когда он аккуратно прошелся пальцами по ребрам. Может, и не перелом, но трещина точно есть. «Для взрослого воина пустяки, но для истощенной голоданием и переживанием девушки опасно!» Лекарь все же пришел, изучил рану и, качая головой, высказал примерно то же самое, что думал генерал. «Девушка истощена, ваше сиятельство. Если начнется лихорадка, может умереть». «Лечи!» Рыкнул Вэш, невольно потирая собственное плечо. Пожав плечами, лекарь присыпал порошком, останавливающим кровотечение, разошедшийся шов. Дальше нанес мазь, разгоняющую кровь на синяк, и стянул грудную клетку повязкой. Девушка лежала неподвижно, даже тогда, когда ее ворочили точно бревно. Только вот глядя ей в лицо, Генерал кое-что понял. Впервые за месяц леди и жени отдыхала. Позволила себе, наконец, скользнуть в бессознательное состояние, отложив ежеминутные заботы об обитателях замка. Это было и хорошо, и плохо одновременно. Хорошо, потому что она не ощущала боли от перевязки, не рыдала, не пыталась прикрыться. Плохо? потому что из такого вот спокойного забытья не возвращаются. Слишком тяжким кажется земное существование». Вздохнув, Вейш дернул на себя мочку уха и напомнил лекарю о собственной ране. Тот, не чинясь, накинул на обнаженную девушку ее же плащ и перешел к новому пациенту. «Вам нужно беречь руку, генерал», — заявил он ворочливо, размачивая присохшую повязку. Жеймо лишь дернул уголком рта, показывая, что услышал. «Давно прошли те времена, когда он сам по-живому рвал повязки, чтобы быстрее закончить с перевязкой и снова сесть в седло». Теперь он ждал, пока теплый отвар ромашки размоет присохшую кровь, чтобы ткань мягко отделилась от вспухшей болезненной раны. Он все же зашипел сквозь стиснутые зубы, когда лекарь пропальпировал рану и покачал головой. Не заживает. Если завтра не станет лучше, придется вскрыть шов и чистить. А пока попробуем вот эту мазь. В комнате запахло медом. Темная густая мазь легла на рану, сверху мох, потом несколько витков полотна. «Отдыхайте, генерал, и берегите руку», — сказал убитрих, собирая в сумку свои припасы. «Постой», — окликнула его Вейш, — «что с девчонкой?» «Если станет горячий, обтирать и поить, а там...» «Боги знают, либо справятся, либо нет». Главнокомандующий кивнул и отпустил лекаря. «Раненых в крепости довольно, пусть осмотрит всех, а девчонка тут полежит под его присмотром. Если он прав, ее отец — герцог Вандом, брат короля, дядя-наследника, а значит, эту упорную леди...» Ждет не монастырь, а королевский двор. Впрочем, что он знает о герцоге? Светские сплетни генерала интересовали мало. С герцогом он познакомился, когда получал награду за выигранное сражение. Тогда и увидел женщину у ног брата короля. Изумился, конечно, ведь такие волосы и глаза встречались в королевстве крайне редко. Позднее слышал, что зверушка, как называл ее вандом, сбежала. Ее искали, но не нашли. Что будет, если Вэйдж привезет в столицу последнюю из Борхов? Примет ее герцог или предпочтет наказать генерала за вольность? А ведь король потребует живых свидетелей победы. Слуги в расчет не идут их можно запугать или купить а вот леди благородных кровей лично держащие оборону только бы выжила